Глава 4. Белый шум. Я решею провести выходные как настоящая затворница. Буду выходить из комнаты только для того, чтобы заплатить за доставку пиццы и принять душ. Впрочем, в пятницу вечером заснуть почти невозможно. Меня терзают звуки пьяного веселья, разносящиеся по коридорам. Ворочаясь и крутясь в постели, я понимаю, что вариантов два. либо я сопьюсь за компанию, либо куплю беруши. Лучше беруши. Впрочем, ко мне никто не ломится, и это хорошо. сплю я беспокойно, и меня мучают дурные сны, сны, в которых я сижу за рулём машины, потерявшей управление, или бегу по аэропорту без багажа и без билета, не в состоянии найти нужный выход, или стою перед бесконечной вереницей запертых дверей, от которых нет ключа. Совершенно измученная, я просыпаюсь в субботу в 8:00 утра. Я не переживаю этот день без кофе. А значит, все мои надежды на уединение пошли прахом. Впрочем, проснуться утром в выходной приятно. В кампусе царит полная тишина. По пути в студенческое кафе я встречаю всего лишь двух-трёх человек. Воздух свеж, листья начинают желтеть, и я радуюсь неизбежному наступлению настоящей осени. Кампус Эндрюс Колледж Всегда красив, но сегодня утром особенно. Повсюду благословенная безлюдье. Ему и мой недосып кажется не так ему страшным. Но всё-таки мне нужен кофе. Учитывая мою любовь к тишине, мне, наверное, нужно в следующем году после выпуска уехать куда-нибудь в глушь. Можно жить, заказывая всё необходимое онлайн, совсем не обязательно выходить из дома. Мысль, конечно, очень притягательная. Однако я пообещала Стефи приехать к ней в Лос-Анджелес. Таким изначально был наш план, хотя я сомневаюсь, что выживу в густонаселённом городе. Но, разумеется, мы будем вместе. И с её помощью я как-нибудь разберусь во всём. Стефи моя опора, и она не позволит мне пасть с духом. В кафе пусто, и угрюмый студент, который сегодня работает, сразу же принимает мой заказ. Вид у него сердитый и еще более утомленный, чем у меня. Он надвигает на лицо бейсболку, прежде чем взять деньги и нажать кнопку на кассе. Вот, с удовлетворением думаю я, вот человек, который мне нравится, в отличие от Эсбина. Беззаботный, счастливый, открытый людям. Эсбин загадка. Сама не знаю, впрочем, от чего я о нем думаю. В моей жизни он не играет никакой роли. Впору обнять этого мрачного парня за кассой, так мне нравится его неприкрытое недовольство миром. Я беру четверной капучино и проверяю почтовый ящик. Оказывается, я пропустила одно извещение. Саймон прислал еще одну посылку, уже пятую с начала года. Не то чтобы мне это было неприятно, я просто не знала, чем ответить на его щедрость. Я забираю коробку и несу ее под мышкой, подумав, что меня, как ни странно, радует зрелище обыкновенной белой обёртки и написанного от руки адреса. Идти с коробкой и кофе довольно неловко. Приходится поставить посылку на землю, чтобы достать ключ от входной двери. Когда я наклоняюсь, тяжёлая металлическая дверь вдруг распахивается и бьёт меня по правому плечу. Потеряв равновесие, я приземляюсь на бетон, и сама не знаю, что хуже: боль от удара или ожог от горячего капучино. Парочка, которая секунду назад держалась за руки и хихикала, теперь ахает и искренне извиняется. От них густо пахнет спиртным и сексом. Я поспешно встаю, подбираю коробку и захожу, прося их не беспокоиться. Я захожу в комнату и сердито гляжу на свой стакан, наполовину пустой. Нечего удивляться. Я уже поняла, что не в состоянии получить дозу кофеина без катастрофы. Я очень осторожно как кубок с расплавленным золотом, ставлю стакан на столик и приказываю ему: "Не падай". Я открываю дверь в пустую спальню и кладу посылку поверх четырёх других коробок. Я знаю, что поступаю неправильно, но не могу заставить себя открыть посылки. Если я увижу, что в них и пойму, как задумчиво Саймон собирал все эти вещи, то почувствую себя ещё более виноватой, чем если просто их не открою. Впрочем, что-то привлекает мой взгляд. Обратный адрес выглядит капельку необычно, и я наклоняюсь и прищуриваюсь. Вместо привычного пиона на марке над фамилией отправителя я вижу морского леопарда. У Саймона странное чувство юмора, но оно мне нравится, и все-таки я оставлю коробку не открытой. За моей спиной захлопывается дверь, и я смеюсь. Мои соседи по комнате. Посылки от Саймона. Плечо сильно болит, рука тоже. Рукав мокрый от кофе. Я стягиваю толстовку, ворчливо сетую на то, что это уже становится однообразным, и надеваю просторную футболку. Стирая толстовку, я невольно прощупываю её. Разумеется, здесь нет никаких дурацких пуговиц-мотиваторов, но я всё-таки проверяю на всякий случай. Сегодня я бы порадовалась им. Меня охватывает разочарование, когда я ничего не нахожу, но я продолжаю перебирать пальцами ткань просто чтобы убедиться, что ничего не пропустила. Зачем? А вдруг за мной наблюдает какой-то ангел, специализирующийся на пуговках с позитивными девизами? Так? Нет. Я схожу с ума. Я достираю толстовку, забираю остатки кофе и усаживаюсь на кровать. Пишу вежливое спасибо Саймону. И не знаю, чем заняться дальше. В комнате до смешного чисто, как всегда. Честно говоря, даже слишком. Шкаф лишь наполовину полон и давно приведён в порядок. Верхняя одежда развешана по цвету, бельё аккуратно сложено на высокой полке, поэтому нет причин устраивать субботнюю уборку. Гостиная пуста, не считая мебели, которая всегда здесь стоит, поэтому тут тоже делать нечего. Можно приложить к плечу холодный компресс, хотя трудно назвать это делом. Впрочем, учитывая мои опции, вариант неплохой. Я достаю из маленького холодильника, который стоит рядом с кроватью, пакет мороженых и овощей и 15 минут разглядываю стенку, пока холод не пересиливает боль от ушиба. Часы буквально кричат, что ещё рано. Впереди целый день, который предстоит пережить. Но в конце концов, всегда можно позаниматься В течение нескольких часов я читаю и перечитываю учебники и конспекты, затем выполню задания на следующую неделю. Статистика к счастью суха и не вызывает никаких эмоций. И я сижу, погрузившись в цифры и графики, пока в животе не начинает урчать. Больше уже невозможно торчать в комнате, не отрывая глаз от страницы. Надо что-нибудь заказать, но стены буквально давят на меня. Это совсем не в моём духе. Чувствую себя неуютно в собственной комнате. Но так и есть. Мне тревожно здесь. Пугающее ощущение. Короткая прогулка, которую я проделала утром, была достаточно приятна. Она убедила меня, что я в состоянии выйти на улицу. Сегодня какой-то другой воздух. Но бродить по кампусу я не желаю. Лучше погулять по Лендону. Это, конечно, не мегаполис, но довольно большой город. В квартале от колледжа я покупаю в органическом кафе вегетарианский сэндвич и ем на ходу. Сама не знаю, куда иду, во всяком случае, движусь в сторону центра. Покончив с едой, я звоню Стефи, но она не отвечает. Наверное, ещё спит после вчерашних развлечений. Готова поклясться, что она танцевала до 3 часов ночи, окружённая восхищёнными парнями, которые весь вечер её поили. Не исключаю, что один из них сейчас с ней. И потом я захочу подробностей. Надев наушники, я включаю свой обычный белый шум. Я позволяю окружающемуся звуку заполнить моё сознание и иду, ни о чём не думая. Я несколько часов беспокоилась и волновалась, не в состоянии впасть в привычный ритм, и мне это надоело. Нужно как и раньше получать удовольствие только от занятий. Учёба и Стефи. Вот мои опоры. Именно они удерживают меня. Прогулявшись значительно дольше, чем рассчитывала, я оказываюсь в пригороде Лендона, на широкой улице, застроенной маленькими магазинчиками, ресторанами и барами. Это старая часть города с мощёнными улицами, с фонарными столбами, которые стоят через равные промежутки, с суемой вывесок в стиле ретро. Очень мило. Но я сразу же задумываюсь, что мне тут собственно делать? И я не хочу заходить в магазины, сидеть в кафе и общаться с местными. Однако после часовой прогулки я устала и натёрла пятки, так что надо несколько минут отдохнуть, прежде чем отправиться обратно. В конце улицы виднеется парк, и я устремляюсь туда, опустив голову и обходя прохожих, пока все магазины не остаются позади. Действительно, парк. А кроме того, огромное озеро. Я хмурюсь. Почему я не знала, что тут есть озеро? О, господи. Я ничего вокруг не замечаю. Я сажусь на одну из многочисленных скамеек и смотрю на воду. Солнце стоит высоко, и лучи отражаются от лёгкой ряби на воде. Я делаю погромче шум в наушниках и любуюсь белыми бликами, которые трепещут передо мной. Озеро такое большое, что дома на противоположной стороне едва различимы. Тёмно-синяя вода заманчиво плещет всего в шаге от моих ног. Оно намного соблазнительней, чем растущая на берегу тонкая трава. Озеро обладает спокойствием, которого не достаёт мне. Интересно. Оно глубокое? Тут можно плавать, а исчезнуть, утонуть. Но я ничего не делаю, только смотрю. Ни о чём не думаю, ничего не помню, не строю планов. Я опустошаю свой мозг, пока не выкидываю из него все, пока не перестаю чувствовать себя собой, пока не перестаю чувствовать себя кем-либо. Я просто существую. Еле-еле. Закрыв глаза, я погружаюсь глубже в себя. Пусть это и не покой, но во всяком случае стабильность. И я сижу, не желая никуда идти, хотя руки у меня начинают морзнуть. Впрочем, свет, пробивающийся сквозь опущенные веки, постепенно меркнет, меркнет, и я невольно возвращаюсь к действительности. Открыв глаза, я понимаю, что солнце клонится к закату, похоже, я несколько часов просидела на этой скамейке. Но неважно. Тени сгущаются над водой, превратив синий цвет в почти чёрный. Я отворачиваюсь, когда моё зрение начинает вновь привыкать к реальному миру. Жаль, что я недостаточно его люблю. Жаль, что я не способна радоваться жизни. Я о многом жалею и сама не знаю, могу ли исцелиться. Наверное, надо пытаться, но я понятия не имею, с чего начать. Я качаю головой и перестаю грезить. Было глупо уходить так далеко. Теперь мне предстоит часовой путь до кампуса при неприятной низкой температуре. Я скрещиваю руки, чтобы согреться, и возвращаюсь на главную улицу. Я забыла, что транспорт не допускают сюда после 5 часов. Поэтому люди спокойно бродят по проезжей части. Вокруг полно студентов, которые выбрались в город, чтобы провести вечер в баре, и я иду, не поднимая головы. Надо миновать это место побыстрее. Несколько раз я с кем-то сталкиваюсь, но не реагирую, даже когда какой-то дюжи парень врезается мне в ошибонное плечо. Я ничего не чувствую. Наверное, это странно. Я уже прошла полдороги и по-прежнему не отрывая взгляда от лыжников, когда вдруг кто-то хватает меня за руку и тащит на тротуар. Можешь помочь? Нам не хватает одного человека. Всего пара минут, не больше. Это мой брат. Честное слово, он очень клёвый. Голос девушки звучит дружелюбно и весело, но я поднимаю голову с огромной неохотой. Что? невнятно спрашиваю я. И мильком гляжу на неё. Её короткие светлые волосы заправлены за уши, одна прядька выбилась. Она буквально пританцовывает передо мной, продолжая тянуть меня за руку. Ну же, ничего страшного. На, подпиши. Ничего особенного, это просто твоё согласие. Я едва слышу её слова, потому что слишком занята. Я пытаюсь не запутаться в собственных ногах, а ещё думаю, как бы сбежать. Через несколько шагов девушка останавливается и достаёт из сумки блокнот. Как зовут меня? О. Я понятия не имею, что происходит. Видимо, сбор подписей для какой-то петиции. Элис и Денис она заставляет меня подписаться. Надеюсь, я не вступила в группу поддержки китовой охоты или по головному переходу на соевое питание. Всё, что тебе нужно, это сесть на стул и удерживать зрительный контакт в течение 180 секунд. говорит девушка. Не говорить, не издавать никаких звуков, не отводить глаза, ничего не трогать, просто удерживать зрительный контакт. Я взтрехиваюсь. Что? Вокруг стоит слишком много людей, и больше всего я хочу убежать, но боюсь, эта девица вполне способна за мной погнаться. Лучше уж выполнить её просьбу, а потом уйти. Это просто социальный эксперимент, ничего страшного. Меня зовут Кэри. Я буду снимать, она широко улыбается. Ну, садись, давай, пока ещё не стемнело. Карина направляет меня к стулу, стоящему возле маленького складного столика. Снимать видео? Подожди, нет. Я не хочу участвовать ни в каких экспери- начинаю я, но Кэри буквально силой заставляет меня сесть. Напротив стоит пустой стул, и я стискиваю руки, чувствуя, как нарастает тревога. Очевидно, речь не о петиции. Как там она сказала? Сто восемьдесят секунд? Я буду должна на кого-то смотреть? Супер. Но это всего три минуты. Через три минуты кошмар закончится. Я вернусь к себе, заберусь в постель и снова исчезну. Я очень хочу вернуться туда, где была несколько минут назад, в место, которого нет. Я сжимаю и разжимаю пальцы, сосредоточенно крутя кольцо, которое ношу на правой руке, в то время как мои ноги сами с собой выстукивают дробь. Кто-то садится напротив, и я осторожно поднимаю голову. Там сидит Эзбен. У меня все сжимается внутри от прилива адреналина и от ощущения опасности. Мое тело напрягается и как будто готовится. Не знаю, к чему. На лице Эзбена мелькает узнавание. Он запомнил меня вчера, и от этого я начинаю волноваться еще больше. Мы впервые оказались лицом к лицу, и его присутствие одновременно отталкивает и манит. Мне тут же становится дико стыдно, потому что от чести я хочу подбежать к нему, а от чести оттолкнуть, так чтобы он свалился со стула, чтобы никакого эксперимента не пришлось проводить. Но вместо этого я пытаюсь совладать с холодом, который струится в моих жилах. Эсбен Йорсет, чтобы усердце поудобнее, и небрежно проводит рукой по спутанным кудрям. Он отводит волосы от лица, и я могу убедиться, как он потрясающе красив. Я хмурюсь. Он совершенно спокоен и сидит, откинувшись на спинку, как будто эти странные приготовления самая естественная вещь в мире. Моё желание сорваться и бежать усиливается втрое. Я могу уйти. Я не обязана сидеть здесь. Пугающие обстоятельства не лишили меня воли, но все-таки я не ухожу. Как ни странно, я словно привязан к этому стулу. Я поворачиваюсь и ищу Кэри, но она уже стоит на готове с камерой. Вокруг собралась затихшая очень большая толпа зрителей. Как будто я и без того не чувствую себя совершенно выбитой из колеи. Выжидающая тишина, которая охватывает всех, еще больше меня нервирует. Эзбен негромко спрашивает, необыкновенно ласковым, ободряющим тоном: "Ты готова? Сто восемьдесят секунд."